Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 10 января. Эфир Арцахского общественного радио продолжает. Программа «Голос Степанакерта», наш контактный телефон, 94-28-69, анонс передачи. Совещание у государственного министра НКР. Стартовал зимний призыв в армию обороны НКР. Американский аналитик о решении Карабахского конфликта. Монастырский комплекс Додиванк украсился новыми крестами. Итак, подробности новостного блока. Стартовал зимний призыв в армию обороны НКР. В центральном сборном пункте состоялась торжественная церемония, посвященная началу зимнего призыва, сообщает пресс-служба Минобороны НКР. Поздравить призывников пришли командующие армией обороны Карен Абрамян, другие представители высшего командования общественности. Министр обороны в своем слове заверил, что военное командование сделает все для возможно быстрой адаптации новобранцев и успешного прохождения ими службы. В конце присутствующие пообщались с новобранцами, а командующий лично вручил им молитвенники, после чего состоялась жеребьевка для определения мест прохождения службы. Вчера государственный министр НКР Григорий Мартиросян провел расширенное рабочее совещание, посвященное проблемам безопасного использования природного газа. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. 8 января в медицинский центр «Аревик» города Степанакерта поступила жительница города Шуши, восьмилетняя Наталья Мусаэлян, в результате отравления угарным газом. К сожалению, семья девочки, мать, отец и младший брат погибли. Мы поинтересовались у руководителя медицинского центра Магера Мусаэляна, какие были предприняты меры и каково состояние девочки сегодня. Господин Мусаэлян позавчера поступила больная с отравлением от шушмого газа. В каком состоянии больная поступила и на сегодняшний день? Какие изменения зарегистрированы? Ребенок поступил к нам 8 числа в районе 19.30 с отравлением угарным газом тяжелой степени в соборозном состоянии. Сразу же с места происшествия на карете скорой помощи шушевского медоведения был доставлен сюда. В экстренном порядке ребенок был доставлен в реанимационное отделение. Под присмотром реаниматолога были произведены все необходимые мет... При поступлении состояния довольно-таки тяжелое было. Ребенок был практически без сознания психомоторного возбуждения. После принятых мер в течение двух часов он был довольно-таки тяжелый. Уже после 10 часов состояние стабилизировалось, но оценивалось как стабильно тяжелое. Соответственно, были организованы необходимые консультации, как консультация невролога и окулиста, и ребенок получал соответствующее лечение. На данный момент вчера состояние оценивалось тяжелым, но стабильным, сегодня состояние, у ребенка в средней степени тяжести ведет к улучшению. Сознание у ребенка адекватное. Ребенок нормально разговаривает, но пока санлив. Большую часть дня ребенок спит, но сознание адекватное. Аппетит у ребенка удовлетворительный. Хорошая положительная динамика. На днях, наверное, он выпишется дома. Психологи будут работать с ней. Не только трагедия с ней, но с ее семьей. Это же надо все переварить. Это очень сложный ну, процесс. Ну, так как пока ребенку ничего не сказали, пока ребенок об этом не в курсе, родственники пока смотрят за ней, пока этот вопрос не стоит. Но у нас есть клиники-психологи, если уже настанет время до этого, они тоже будут заниматься. Но на данном этапе девочка пока находится в стадии лечения, поэтому дела до этого не дошло. Но этот вопрос тоже решим, проблем нет. Новогодние дни как прошли? Много вызовов было за этот период? Новогодние дни у нас с 28 по 8 мы работали в усиленном режиме, дежурили Двое врачей в приемном отделении и в реанимации постоянно были два врача-дежуранта. Помимо этого, были вызовы соответствующих специалистов, как травматологов, хирургов, необходимых других. За эти дни осталось лечения 37 больных. Было выписано 33. 295 амбулаторов. обращение было в приемном покое. Помимо этого, 30, 3 и 5 работала поликлиническая служба. Трое врачей сидели в поликлинике. С 9 до 2 ежедневно работают в своем режиме лаборатории. И эти три дня также были приглашены врачи-лаборанты для обеспечения в стационарах и амбулаторах больных. Рентгенслужба также 30-го, 30 5-го в плановом порядке работала. Были какие-то особенные случаи? Я могу только уделить внимание на то, что 31-го и эти новогодние. У нас было три случая. Это связано с, э, с петардами, с фейерверками новогодними. У нас э, трое получили травму. У одного была травма кисти, которая все нормально обошлась. У другого травма контузия глаза, которая так Здесь находился на стас лечения, с удовлетворительном состоянием выписан. И одно, можно сказать, трагическое случаев в том, что потеря глаза у ребенка была. Это из гадруда был доставлен ребенок, получил травму после новогодних этих фейерверков. Шестилетний ребенок, который в экстренном порядке мы отправили на иногороднее лечение в город Ереван. В городе Ереване ребенка оперировали. Сейчас находится на стадии лечения. США должны считать приоритетом нахождение дипломатического решения Нагорно-Карабахского конфликта. Такого мнения придерживается американский аналитик Уильям Макгенри, который является одним из экспертов неправительственной организации. Молодые специалисты во внешней политике. По его словам, замороженные конфликты на постсоветском пространстве не только ослабляют стороны, вовлеченные в сам конфликт, но и используются Россией для манипуляций политикой того или иного региона для достижения целей Кремля. В этом в контексте аналитик считает особенно важным, чтобы в Вашингтоне обращали больше внимания на этот регион, страна, расположена рядом с двумя соперниками США, Ираном и Россией и граничит с двумя важными союзниками Турции и Грузии. Кроме того, замороженный конфликт с Азербайджаном препятствует экономическому росту Армении и расширению региональных торговых связей, поскольку Турция, как союзник Азербайджана, закрыла свои границы с Арменией, пишет Мак Генри, отмечая, что в связи со сменой власти, в Армении некоторые надеются на то что никол пашинян использует свою власть для достижения дипломатического решения конфликта автор отмечает что в ходе своего визита в армению советник по нацбезопасности джон болтон напротив продемонстрировал безрассудное дипломатическое мастерство оказав давление на армению с тем чтобы она закрыла свою границу с ираном вместо того чтобы в первую очередь подчеркнуть что сша поддерживают армению в поиске взаимоприемлемого и мирного решения замороженного конфликта в Нагорном Карабахе. Если конфликт будет решен, это не только послужит положительным примером прекращения других конфликтов в Евразии, но и принесет больше трансграничных торговых связей в геополитически нестабильный регион, резюмировал американский аналитик Уильям Мак Генри. Купола монастырского комплекса до диванку украсились новыми крестами. Как сообщил духовный пастор Шаумянского района Ованеса Ванисян, два креста установлены при содействии жителя Арцаха Армана Акоб в память о его отце. Еще один при содействии мецената церкви Святой Мариам Михаила Минасяна. До установки кресты были освящены главой Арцахской епархии архиепископом Паркевом Мартиросяном. В период с 1 по 7 января 2019 года в Арцахе было зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 11 человек получили травмы. Об этом сообщили СМИ из полиции НКР. Согласно источнику, за указанный период дорожная полиция зарегистрировала 333 нарушения правил дорожного движения. Причиной 20 из них стало вождение в нетрезвом состоянии. Смертельных случаев в результате зарегистрированных ДТП зарегистрировано не было. С 1 по 7 января 2019 года в НКР родилось 39 детей против 25 за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила СМИ главный акушер-гинеколог Республики Манушак Саркисян. В столичном роддоме родилось 28 детей 18 девочек, 10 мальчиков. Манушак Саркисян отметила, что две 13 родов были проведены путем кесарево сечения. Кроме того, производился прием больных. Так, в отделении патологии беременных была оказана помощь 13 пациентам, а в отделении гинекологии 8. В случае необходимости было проведено также стационарное лечение. Ганеру димелья шестеро малышей появились на свет в медицинском центре Мартакерского района. И о погоде. В пятницу 11 января на территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков. Ветер юго-западных 3,8 метра в секунду. Термометры покажут минус 3-8 ночью, днем 2,7 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.